Глава первая. Кто такие кельты и что нам о них известно? Больше кельтов, хороших и разных. Если задать ни специалисту, ни филологу, ни историку, ни археологу вопрос, кто такие кельты, то человек, скорее всего, задумается. А ответы на этот вопрос будут весьма разнообразны. «Они, кажется, вымерли», — ответит один. Они до сих пор живут, вроде бы в Ирландии, выскажет предположение второй. Третий, самый начитанный и насмотренный, возможно сообщит, что древние римляне называли кельтов галлами, воевали с ними. А еще вспомнит комиксы и фильмы из цикла про Астерикса и Обеликса, где кельты-галы, так же как и римляне, впрочем, представлены в откровенно карикатурном виде. Доля истины есть во всех трех вариантах ответов. Но кто они, кельты, на самом деле? В общих чертах можно сказать так. Кельты – это индоевропейские племена, относящиеся к носителям индоевропейских языков, проживавшие со второго тысячелетия до нашей эры на землях, ныне занимаемых несколькими европейскими государствами. Во времена своего расцвета кельты занимали территорию современных Франции, Бельгии, Швейцарии, Британских островов, часть Италии, Испании, Балканского полуострова. Столь широкая область расселения позволяла заниматься и земледелием, и скотоводством, и охотой, и, конечно же, улучшать свое благосостояние набегами на соседей. Хотя бы на ту же самую Римскую империю. Кельты были весьма воинственны. Воинственность усугублялась тем, что они хорошо умели обрабатывать металл. Некоторые исследователи считают даже, что именно кельты первыми в Европе начали изготавливать железное оружие и железные орудия труда. Но это спорная точка зрения. Немного лингвистики. Индоевропейские языки выделялись из так называемого проиндоевропейского, носителей которого по мнению исследователей, проживали в Приволжских и Причерноморских степях. На протяжении долгого времени славянские, кельтские, германские и многие другие языки существовали именно в рамках проиндоевропейского. По древнегреческий историк, живший во II веке до нашей эры, описывал кельтов как людей рослых, красивых, с голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами. Еще один грек, Диодор Сицилийский, первый век до нашей эры сообщает, что кельты любили яркую одежду, особенно клетчатую и полосатую, носили крупные украшения. Отличительной особенностью кельтского костюма, мужского, конечно, были штаны. Казалось бы, что такого особенного в этой детали гардероба? Но надо сказать, что штаны в то время встречались довольно редко, и в основном у тех народов, которые рано начали использовать лошадей для верховой езды. То есть, в первую очередь, у кочевников. Изящные греки и римляне, носившие тоги и туники, считали всех одетых в штаны варварами. У них самих лошади в то время чаще запрягались в колеснице и повозки. Впоследствии, правда, римляне оценили этот предмет одежды. Причин было много – и продвижение Рима на север, и развитие кавалерии, и то, что в римском войске становилось все больше и больше варваров-наемников. Да и элементарное удобство – даже спесивые римские аристократы в итоге поняли, что в походе верхом на коне в штанах как-то приятнее, чем без он их. Но вернемся к галам. И мужчины, и женщины отращивали длинные волосы. Мужчины, кроме того, украшали себя внушительными усами. Многие античные авторы пишут, что галы, видимо, считая светлые оттенки волос красивыми, стремились еще больше осветлить растительность на голове. Кроме того, они смачивали волосы извесковым раствором, что позволяло либо вздыбить их ежиком, если они были не слишком длинными, либо затея его уложить в виде жгутов. Волосы благодаря извести становились такими жесткими, что больше напоминали шлем или панцирь. Зачем это делалось, точно неизвестно. Есть предположение, что у подобных причесок был какой-то ритуальный смысл. А может быть, все гораздо проще, и такими укладками стремились запугать врага. Да и была ли это именно известь, или, скажем, каша из глины с водой? Проверить правоту или неправоту античных авторов сейчас уже невозможно. Если же никаких дополнительных субстанций на волосы нанесено не было, то их могли заплести в косы или увязать в разнообразные хвосты. Деодор Сицилийский писал, «На своих головах они носят бронзовые шлемы с большими выступающими частями, благодаря чему выглядят исполинами. Есть у них также шлемы с рогами и с изображениями различных животных». Что касается рогов, то археология не дает нам явных подтверждений словам диодора. Кельтские шлемы могли быть довольно разнообразными по форме, но рогатых, либо украшенных еще каким-то подобным образом, обнаружено не так много. Например, в XIX столетии в Темзе, неподалеку от моста Ватерлоу, был найден кельтский шлем, украшенный двумя внушительными толстыми рогами. Благодаря месту нахождения его так и назвали «шлем Ватерлоу». С изображением шлема Ватерло вы можете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Но он изготовлен из тонкой бронзы, а, судя по форме, не так уж плотно сидел на голове. Поэтому археологи предполагают, что этот шлем был предназначен скорее для каких-то обрядов, а не для сражений и устрашения врага. Зачем человеку врага? Рогатый стереотип связан не только с кельтами, но и, например, с северянами-викингами. В массовой культуре сложился классический образ викинга в рогатом шлеме. Но результаты раскопок также не дают нам возможности считать, что подобные шлемы скандинавы носили постоянно. Вероятнее всего, так же, как и кельты, они использовали подобные шлемы для каких-то обрядов. Также Диодор упоминает, что перед битвой самый сильный воин кельтов – вызывал на бой лучшего из рядов противника. Если сражение завершалось его победой, он отрезал голову врага и вешал на упряжь своего коня. Насколько распространен был этот жутковатый обычай, неизвестно. Но, например, есть сведения о том, что римский военно-начальник и государственный деятель Луций Пастумий Альбин погиб в бою с галами в 216 году до нашей эры По словам Тита Ливия, Он сражался до последнего, не желая попадать в плен к варварам. В итоге из его черепа галы изготовили чашу, оправленную золотом. Впрочем, подобный сюжет в военной истории встречается часто и связан не только с кельтами. Как известно, славянского князя Святослава после неудачного сражения с печенегами постигла точно такая же судьба. Древнеримский полководец IV века до нашей эры Тит Манлий получил прозвище Торкват. Дословно украшенное ожерельем за то, что в бою один на один с кельтом громадного роста сорвал с шеи противника ожерелье Торквис и надел на собственную шею. С изображением Золотого Кельтского Торквиса вы можете ознакомиться в PDF приложении к данной аудиокниге. Торквисы, шейные обручи, у кельтов были весьма распространены, как и у многих других народов. У славян аналогичное ожерелье именовались гривнами. Причем, что интересно, первоначально они являлись в основном женским атрибутом, но с течением времени превратились в украшения для мужчин, преимущественно воинов. Видимо, турквесы могли играть роль знака отличия, культового предмета или оберега. А также средства платежа. В захоронениях часто встречаются отдельные кусочки драгоценных ожерельей. Скорее всего, ими расплачивались просто как кусками драгметалла, навес. Военные дарования кельтов оценивают по-разному. Обычно они брали силы и удалью, при этом не отличались дисциплиной и не слишком уделяли внимание тактике. Но внешний вид кельтов – лохматых, ярко одетых, свирепых – часто приводил врагов в замешательство и страх. При этом кельты были хорошими наемниками и быстро обучались классическому военному делу под руководством толкового военачальника. Ценным источником сведений и о завоеваниях Рима и о кельтах являются записки о гальской войне Юлия Цезаря. Но почему гальской? Почему римляне называли кельтов галами и как появилось название кельты? Знаменитый полководец и правитель писал, галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут бельгии, в другой – аквитаны. Третий – те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем галами. Все они отличаются друг от друга особым языком, учреждением и законами. Ранние сведения о кельтах содержатся также в трудах Геродота, историка V века до нашей эры. Как видим, Цезарь называет кельтов галами и утверждает, что кельты – это, видимо, самоназвание народа. Но все ли так просто? И кто такие Бельгии с аквитанами? Начнем со второго вопроса. Бельгии или Бельгии это, вероятнее всего, группа племен, либо родственная кельтам, либо прямо относящаяся к ним. С аквитанами сложнее. Известно только, что это некий народ, живший на территории исторического французского региона Аквитании. Но вот кто они и откуда взялись – достоверно неизвестно. Высказываются предположение, что это родственники иберов, которые также являются весьма загадочным народом. То ли они пришли из Северной Африки, то ли из Восточного Средиземноморья, то ли тоже были кельтами. Геродота называют отцом истории, благодаря его трактату «История», в котором содержались сведения об обычаях многих современных ему народов и о крупных войнах того периода. Можете изучить его скульптуру в PDF-приложении к данной аудиокниге. О том, кто именно назвал кельта кельтами, имеются разные сведения. Обычно называют древнегреческого историка и географа, предшественника Геродота, Гекатея Милецкого, 6-5 век до нашей эры Происхождение названия точно не выяснено. Его переводят и как «скрытный», возможно, благодаря способности кельтов нападать внезапно, и, как высокие, большинство современников пишут о том, что кельты отличались крупным телосложением. Кто дал это название, то ли сами кельты так себя именовали, то ли соседи, достоверно неизвестно. Очень важный момент. В любом случае, кельты – это собирательное наименование, включавшее в себя множество племен. Да, у этих племен было много общего. Внешность, одежда, оружие, схожий язык и верование. И все же кельты – это множество в едином. Приведем лишь несколько примеров кельтских племен. Бои, Бои, Гильветы, Паризии, Синоны, Бритты, Скотты, Галаты и многие другие. Почему римляне Назвали кельтов галами? Здесь тоже есть несколько версий. Самое распространенное из них, слово «гал» произошло от латинского «галус», то есть «петух». Именно так воспринимали римляне, одетых в яркие одежды лохматых рыжеволосых чужеземцев. Но есть также вариант, согласно которому первыми так называть кельтов начали вовсе не римляне, а германцы. И слово это означало просто «чужестранец». Тот, кто говорит на чужом языке. Что касается взаимоотношений кельтов с Римом, они были неустойчивыми. Риму нужны были земли, в том числе и занятые галами кельтами Последние, так и не создав на протяжении всей своей истории сильного централизованного государства, не упускали случая пограбить римские территории. Можно ли определить, где прородина кельтов? Ведь они далеко не сразу расселились по большей части Европы. Вопрос этот довольно сложный, но большинство ученых считает, что территория, на которой жили протокельты, находится практически в центре европейских земель. Проведите мысли на прямую линию через Апеннинский полуостров вдоль к Британским островам, примерно там, где эта линия пройдет через середину Европы, и располагались земли первых кельтов. Таким образом, на многих территориях кельты были пришлым народом. Классический пример – Британские острова. Известно, что примерно в 7-8 столетиях до нашей эры большая часть местного населения уже говорила на кельтских языках и являлась носителями кельтской культуры. А проникать на острова кельты начали за несколько столетий до того. Ну вот, например, знаменитый Стоунхендж, который являлся то ли святилищем, то ли обсерваторией, то ли еще чем-то таинственным и загадочным, скорее всего, строили не кельты, а их предшественники. Хотя на этот счет есть разные мнения. Когда родилась легенда? Стоунхендж находится в английском графстве Уилтшир. На его территории были найдены древние захоронения, но они относятся к значительно более позднему времени, чем то, которые были построены его каменные конструкции. Обычно строительство Стоунхенджа датируют примерно 19-15 веками до нашей эры. фотографию Стоунхенджа можно рассмотреть в PDF-приложении. Самыми удачными для кельтов галов временами историки называют IV-III века до нашей эры. То ли в 390, то ли в 387 году до нашей эры они даже разграбили Рим. А дело было так. Во время битвы у реки Алия вождь кельтского племени Синонов Брен пошел в атаку не на главные силы римлян, а на их резервы. В итоге римские войска решили, что они окружены и бежали с поля боя. Кельты так напугали римлян, что часть горожан покинула город, а оставшиеся и вместе с ними остатки бежавшей армии несколько месяцев спасались на капиталийском холме. Рим тогда был плохо укреплен, и синоны долго и с удовольствием жгли и грабили городские районы, правда, до Капитолия не добрались. Вернее, они несколько раз предпринимали попытки штурмовать капитолийские укрепления, но окончились они неудачей. Во время одной из таких атак, согласно Титу Ливию, римлян предупредили об опасности гуси, жившие при храме юноны. Услышав, что кельты начали карабкаться на стены, птицы начали оглушительно гоготать и разбудили караульных, которые уснули от усталости и голода. Так и возникла легенда о том, что гуси спасли Рим. Римляне пытались откупиться от врагов. Брен согласился снять осаду за тысячу мер золота. Когда наступил день оплаты, кельты заявили, что согласны отмерять золото только теми гирями, которые они принесли с собой. При этом кельтские гири были значительно тяжелее римских. Римские трибуны робко запротестовали сказав, что при использовании кельтских гирь им придется заплатить не тысячу мер, а значительно больше. И тогда Брен положил на весы свой меч и произнес ставшую крылатой фразу «Горе побежденным». Иллюстрацию к данной сцене можно найти в PDF-приложении. В этой легенде много неясного. Неизвестно, то ли откупились римляне, то ли нет. Есть версия, что им удалось подтянуть свежие силы из других регионов и все-таки изгнать Синонов в главе с Бренном. Судьба самого Бренна точно неизвестна. Но через некоторое время удача начала изменять кельтам. Римляне начали теснить их. Кроме того, усилилась активность германских племен, которые враждовали и с Римом, и с кельтами. Также в среде самих кельтов участились столкновения между племенами и племенными союзами. В результате, во время кампании 58-51 годов до нашей эры Цезарь захватил значительную часть Галлии. При Октавиании у галов оттяпали еще кусок территорий по берегам Дуная и в северной Испании, а позднее в состав римского государства вошла часть Британии. В итоге кельты отчасти ассимилировались, потеряли свою идентичность. Те, кто достаточно лояльно относился к Риму и желал подзаработать, вступали в качестве наемников в римское войско. Отступая под натиском врагов, кельты постепенно смешивались с другими народами и племенами – фракийцами, иллирийцами и прочими. Так, например, кельты-бои, вытесненные из Северной Италии, обосновались на территориях, где в наши дни располагается государство Чехия. Здесь они дали землям название Богемия. Земля боев. Впоследствии бои были частично ассимилированы славянами. Часть кельтов романизировалась, то есть приняла подданство и культуру Рима. Важный момент. Собственной письменности Галлы-Кельты не создали. После начала активных контактов с Римом они иногда использовали греческий язык и латынь. На Британских островах и территории Ирландии сохранились образцы так называемого агамического письма похожего на скандинавские руны и относящегося примерно к IV-X векам. Но о степени его распространенности известно мало. Возможно, это была тайнопись на основе латыни. И все же кельтская культура сохранялась, хотя, конечно, далеко не всегда в чистом виде. Где и как это происходило? Каким было дальнейшее историческое развитие кельтов и, соответственно, территорий, на которых они проживали? Необходимо разобраться в этом, чтобы понять многие хитросплетения кельтской мифологии. Исторический забег по кельтским землям. Начнем с Британии. Не с государства Великобритания, а с островной территории, на которой в древности проживали кельтские племена, именовавшиеся Бритами. На землях нынешнего королевства, как уже было сказано, они были пришлым народом но примерно с 8 века до нашей эры до 5 века нашей эры составляли там большинство населения. Бриты упорно враждовали с Римом, ожесточенно сопротивлялись имперским амбициям римлян. Тем не менее, британские острова в итоге были частично включены в состав римских владений как провинция Британия, а в культуре бритов стало заметно римское влияние. В эпоху раннего Средневековья, в 5-6 веке, Начинается вторжение на территорию британских островов германских племен англов и саксов. Римская империя под натиском германцев в это время уже прекращает свое существование. В приложении вы можете рассмотреть иллюстрацию, на которой Ромул Август, последний император Западной Римской империи, отрекается от власти перед вождем варваров Адаакром. На островах складывается несколько англосаксонских государств. Кент. Сассекс, Уэссекс, Эссекс, Нортумбрия, Восточная Англия, Норфолк и Сафолк, Мерсия. В ходе германского завоевания островные бриты были частично уничтожены, частично германизированы, а частично вытеснены на территории нынешних Уэльса, Британии и Шотландии, и в последнем случае смешались с проживавшими там кельтами. Поэтому можно сказать, что культура и мифология конкретно бритов до нас дошла только в составе других кельтских преданий. И в итоге дальнейшее развитие культуры кельтов на Британских островах и в ближайших окрестностях происходило в первую очередь благодаря ирландцам. О них речь впереди. Валийцам, жителям Уэльса и шотландцам. На Британских островах в это время идет борьба за объединение англосаксонских племен и занятых ими территорий. Король Уэссекса Альфред Великий, 9 век, первым начал называть себя королем Англии. Название, как легко догадаться, появилось благодаря племенам англов. А чтобы англосаксам было не скучно объединяться, на Британские острова, начиная примерно с 8 века, регулярно вторгаются скандинавы-викинги, они же норманы. Вы можете спросить, Зачем нам вся эта информация? Об англах, саксах, викингах и прочих. Мы, кажется, собирались изучать мифологию кельтов. Но дело в том, что на развитие кельтских преданий и на судьбу самих кельтов, конечно же, оказали огромное влияние все те исторические события, которые мы сейчас рассматриваем. И без этого разобраться в кельтских мифологических, эпических и сказочных сюжетах было бы крайне сложно. Уточнение. Викинги – это не название национальности или народа, это, можно сказать, профессия. Так называли выходцев со скандинавского полуострова, предков современных норвежцев, шведов и датчан, промышлявших морскими походами. Считая разбоем. И реже – торговлей. В Европе северян именовали норманнами, на славянских землях – варягами. В итоге на Британские острова вторгаются войска Вильгельма Завоевателя. Его изображение можно найти в PDF-приложении. Он был герцогом Нормандии, это территория нынешней Франции. Норманы закрепились там в IX-X веках. Отсюда этот регион и получил название. В 1066 году в битве при Гастингсе Вильгельм разбил войско Гарольда II Годвинсона, последнего англосаксонского короля Англии, и провозгласил себя английским королем. Это был поворотный момент в британской истории. Англия подчинилась нормандскому завоеванию и стала феодальной монархией. Обратимся теперь к территориям современной Шотландии. Во времена Римской империи эта земля была известна как Каледония. Название Шотландия тогда еще не существовало. Соответственно, местное население обычно именовалось калидонцами. А вот состав этих самых калидонцев был очень интересен. Это были, скорее всего, бритты и некоторые другие менее крупные кельтские племена, а также пикты. Происхождение и культура последних вызывает у исследователей много вопросов. Во-первых, не совсем понятно, кем были пикты в этническом плане. Их называют кельтскоязычными, то есть они говорили на языке близком кельтским. Но во всем остальном сходства было не слишком много. Современные историки обычно называют калидонцами пиктов и предполагают, что они были коренным населением современной Шотландии, в отличие от пришлых кельтов. Считается, что название пикты – латинское, и оно дословно означает «разрисованные». Изображение пиктского воина можно рассмотреть в PDF-приложении. Римляне так прозвали этот народ за пристрастие к сложным татуировкам, а также за то, что пикты перед боем дополнительно разрисовывали тела и лица синей краской. Видимо, для дополнительного устрашения врага. А с римскими захватчиками они боролись непримиримо. Местных бриттов пикты тоже довольно быстро подчинили и стали полновластными хозяевами окрестных земель. На территории Шотландии сохранилось довольно много так называемых пиктских камней. Мегалитов с рисунками и некими загадочными знаками а также символами уже упоминавшегося агамического письма. Классический вариант изображения на подобном камне, так называемый пиктский зверь, стилизованное изображение неустановленного животного. Это может быть дельфин, морской конек или келпи, мифическая водяная лошадка. Также в нем видят собаку, быка, оленя и даже лохнесское чудовище. Назначение камней точно не установлено, возможно, ритуальное или памятное. К моменту заката Римской империи на земли нынешней Шотландии начинают вторгаться кельтские племена скоттов, которые в итоге и дали название территории. Активно распространяется христианство, известно в частности имя монаха Колумбы, не путать с Христофором Колумбом, который в шестом столетии обращал в истинную веру местных язычников. Читали балладу «Вересковый мед»? Там описаны события примерно того самого времени. Культура пиктов приходит в упадок. Язык, на котором говорили пикты, полностью исчез в эпоху Средневековья, вытесненный кельтским шотландским языком. Сами же пикты были ассимилированы соседними народами и племенами. Генетические исследования показали, что более чем у 10% современных шотландцев присутствует ген пиктов. История Шотландского королевства официально началась в 843 году. Король скутов Кеннет Макальпин Кеннет I полностью завоевал земли пиктов. И в итоге закрепилось название Скотия, которое первоначально носили земли нынешней Ирландии. К XI столетию название уже окончательно превращается в Шотландию. У Шотландии были сложные отношения с Англией. Они то враждовали, то заключали династические браки. В конце XIII столетия Эдуард I, английский король из династии Плантагенетов, Разбив в сражении при Данбаре шотландское войско, объявил себя королем шотландским. Изображение династии Плантагенетов можно найти в PDF-приложении. Далее снова несколько веков борьбы за независимость, и к концу Средневековья на территории Шотландии в основном говорили на двух языках. Англо-шотландском, скотс, близком к английскому, и гельском, сохранившим кельтскую самобытность, в основном в горных областях. В 1707 году был заключен акт о бунии Англии и Шотландии, собственно и ознаменовавший создание королевства Великобритании. Направимся теперь на земли Уэльса. В древности они были заселены бритаязычными племенами, в том числе предками современных валийцев. После ослабления Римской империи на территории Уэльса образовалось несколько кельтских королевств. После того, как в Англии воцарился Вильгельм Завоеватель, Уэльс признал свою вассальную зависимость от него, правда, до конца 13-го столетия жил более или менее свободно, но в 1282 году последний король независимого Уэльса, Ливелин Ап Грифилд, не смог противостоять английскому королю Эдуарду I Плантагенету. И именно с тех пор титул принца Уэльского стал присваиваться наследному принцу английского королевского дома. Валийцы не смогли с этим смириться, и восстания на их территории продолжались непрерывно. При этом до середины XVI века Уэльс формально считался автономным княжеством. Родной язык Уэльсцев искоренялся, он считался неприличным для изысканных англичан. Но все же мифологическое и сказочное наследие Уэльса сохранилось. Оно пришло в западноевропейскую литературу, и, по мнению литературоведов, позднее легло в основу легенда короле Артуре. В 1707 году Уэльс окончательно стал частью Королевства Великобритании. На флаге современного Уэльса изображен красный дракон, и в числе старинных местных легенд есть различные рассказы о подобных существах, но основной смысл символа таков. Красный дракон олицетворяет коренное население, готовое биться с захватчиками за свою независимость. Что же касается ирландских кельтов? то, судя по всему, они на острове Ирландия не были коренным народом. Пришли туда около второго тысячелетия до нашей эры Ирландия не входила в состав Римской империи, поэтому романизация местных кельтов была выражена слабо. Относительно названия можно сказать, что слово «эриу» на древнеирландском предположительно было именем богини и покровительницы, олицетворявшей эту территорию. В Европе и России также часто используют вариант «эрин». Историческая справка. Святой Патрик, IV V века, был уроженцем Римской Британии и, судя по всему, происходил из довольно состоятельной семьи. В возрасте 16 лет был похищен, по популярной версии, разбойниками ирландцами, и несколько лет провел в рабстве, где и обратился к Богу. После освобождения принял сан и начал проповедовать. Наиболее известна его миссионерская деятельность в Ирландии, святым покровителем которой он является по сей день. В первые трети пятого века нашей эры, благодаря святому Патрику в Ирландии, распространяется христианство. Картину проповедь святого Патрика можно рассмотреть в PDF-приложении. День памяти этого святого отмечается 17 марта, и одним из главных его атрибутов является листочек клевера. Считается, что именно на примере таких листочков святой разъяснял догмат о святой Троицы. В итоге на острове складывается множество религиозно-культурных центров – монастыри, библиотеки, мастерские, по переписке богослужебных книг. Именно ирландскими монахами-христианами была создана одна из самых известных рукописных книг Средневековья – «Богато иллюстрированная Келлская книга» около 800 года, в которой содержатся четыре Евангелия с толкованиями и комментариями. При этом в Ирландии не было каких-то жестких гонений на носителей традиционной языческой культуры, поэтому наряду с христианскими ценностями там вполне успешно сохранялись древние сказания. С распространением письменности они были еще и зафиксированы на бумаге, вернее пергаменте. Напомним, что своей письменности у галов не было. В 9-10 веках на берегах Ирландии начинают активничать викинги. Не упуская возможности пограбить территории, Они, тем не менее, основывают несколько городов-портов, которые способствовали развитию в Ирландии внешней торговли. Например, именно викингами был основан город Дублин. Местное же население в это время погрязло в междоусобных войнах. И в итоге в 12 веке столетии разобщенная и перессорившаяся Ирландия перешла под власть английской короны. Впрочем, как и во многих других покоренных англичанами регионах, там началась затяжная борьба за независимость. Ирландские правители то заявляли о самостоятельности, то возвращались под крыло Англии. Ситуацию усугубляло то, что между ирландскими и английскими правящими династиями время от времени заключались династические браки, что постоянно обостряло спор о том, кто старше и у кого прав больше. Один из самых трагических эпизодов ирландской истории — очередное завоевание Ирландии английским полководцем Оливером Кромвелем в 17 столетии. К этому времени к территориальным противоречиям прибавляются еще и религиозные. Большинство ирландцев были убежденными католиками. В Англии же все больше и больше укрепляется местный протестантизм. Кстати, эта проблема не в отношениях ирландцев и англичан до сих пор. В ПДФ-приложении можно изучить картину с ирландскими наемниками. Протестантизм. Основой для этого религиозного направления стали реформы немецкого священника Мартина Лютера, призвавшего к очищению католической церкви от излишней роскоши. Немецкие протестанты получили название «Лютеран». В Англии же это течение представлено англиканами. И все же, несмотря на все исторические припятия, ирландцы умудрились сохранить свои предания и легенды. Частично благодаря тому, что некоторое количество поэтов, бардов и священнослужителей, желавших сохранить письменную и устную ученость, бежали на континент, где создавались так называемые Ирландские колледжи. 1 января 1801 года Королевство Ирландии окончательно вошло в состав Великобритании. Появилось название «Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии». Правда, в декабре 1921 года был подписан документ, согласно которому образовалось Ирландское свободное государство. Таким образом, часть острова Ирландия, Северная Ирландия, по сей день входит в состав Великобритании, а Республика Ирландия, занимающая часть того же острова, представляет собой самостоятельное государство. И с 1920-х годов закрепилось название Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Потомками древних кельтов сейчас являются следующие народы и этнические группы. Ирландцы, проживающие как, собственно, на территории Ирландии и Великобритании, так и за границей. Шотландцы, валийцы, жители Уэльса. Бретонцы, живущие во французской области Британь. Корнцы, корнуольцы, проживают в Корнуле, графстве на юго-западе Великобритании. Мэнцы, население острова Мэн в Ирландском море. Простите, а как же французы? Ведь древняя Галия занимала в том числе и территории современной Франции, а одним из символов этого государства до сих пор является гальский петух. Французы считают, что эта птица достоверно отражает боевой и задорный дух французской нации. Птица-то боевой дух, может, и отражает. Но вот современное население Франции уже практически не имеет никакого отношения к древним галам. В основном сегодняшние французы — это потомки германцев-франков, расселявшихся на этих землях в эпоху раннего Средневековья. Сложно? Будем надеяться, что не очень. Тем более, что нам еще нужно разобраться, как во всей этой исторической мясорубке сохранялись мифы и легенды древних кельтов.